разговорились мы о Толедо. Я хорошо знаю этот город, сказал псаломщик. Мне пришлось прожить в нём довольно долгое время, и у меня даже есть там несколько друзей. А где вы изволили жить в Толедо? прервал я его. На новой улице, отвечал он. Я проживал там с доном Дисенте де Бояна Гарра, доном Матео де Кордел и ещё двумя или тремя благородными кавалерами. Мы квартировали вместе, столовались вместе и отлично проводили время. Эти слова поразили меня, ибо надо сказать, что названные им кавалеры были те самые плуты, с которыми я хороводился в то ледо. «Сеньор-псаломщик!» — воскрикнул я. «Господа, которых вы назвали мне знакомы, и я тоже жил с ними на Новой улице». Я вас понял, сказал он с улыбкой. Вы, значит, вошли в эту компанию 3 года тому назад, когда я из неё вышел. Я только что расстался с этими господами, отвечал я. Так как у меня явилось охота попутешествовать, я собираюсь объехать Испанию. Чем больше у меня будет опыта, тем выше станут меня ценить. Безусловно, возразил он. Кто хочет набраться разума, должен постранствовать. Я покинул Таледа по той же причине, хотя жил там в своё удовольствие. Благодарю небо за то, продолжал он, что оно послало мне рыцаря моего ордена в тот момент, когда я меньше всего этого ждал. Объединимся, давайте бродить вместе, посигать на мошну ближнего и пользоваться всеми случаями, который нам представится, что проявить свои таланты. Он сделал мне это предложение так дружески и чистосердечно, что я его принял. С своей откровенностью он сразу завоевал моё доверие. Маскрой ли друг другу, я рассказал ему всё, что случилось со мной, а он не скрыл от меня своих похождений. При этом он сообщил, что только что покинул Порт-Алегре. Откуда переодевшись в салонщика, ему пришлось поспешно удрать из-за какой-то провалившейся мошеннической проделки. После того, как он исповедовался мне во всех своих делах, мы решили вдвоём отправиться в Мериду попытаться счастье, поживиться там, если удастся, и тут же улететь ноч в другое место. С этого момента наше имущество стало общим. Правда дела Моралесса, так звали моего собрата, были не блестящие. Всё его состояние состояло из пяти или шести дукатов и кое-какой одежонки, которую он таскал с собой в торбе. Но если я был богаче его деньгами, то зато он превосходил меня в искусстве надувать людей. Мы поочерёдно ехали на муле и таким манером добрались до Мириды. Прибыв в предместье, Мы разыскали постоялый двор, и как только мой соратник переоделся в платье, извлеченное им из торбы, то тотчас же отправились пройтись по городу, чтобы нащупать почву и посмотреть, не представится ли случай поработать. Мы весьма внимательно глядывались ко всему, что попадалось нам на глаза. И походили, как сказал Богомер, на двух черных коршунов, Риччи шел взглядом по окрестностям в поисках птиц, которые могли бы стать для них добычей. Словом, мы выжидали, чтобы борьба даставила нам возможность использовать наше искусство. Когда заметили на улице седого кавалера с обнажённой шпагой, отбивавшегося от трёх человек, которые сильно его теснили. Неравенство этого поединка возмутило меня. Итак, как я от природо охотник до драки, то кинулся на помощь к Валеру. Мы атаковали трёх противников в старце и принудили их обратиться в бегство. После отступления врагов старик рассыпался в благодарности. "Мы очень рады", сказал я ему, "что очутились здесь, кстати, и смогли вас выручить. Но разрешите, синьор, кому мы имели честь оказать эту услугу?"